Чуть было не произошла неприятная для Коли встреча. В четверг Фанни решила навестить старика Бронштейна, а Коля вызвался ее сопровождать. У самой болотной площади Коля вспомнил, что у него кончились папиросы, и сказал Фанни, что добежит до Пятницкой, купит пачку, а Фанни сказала ему адрес и обещала ждать. Купив папирос, Коля не спеша дошел до нужного дома и готов был войти в подъезд, но тут его внимание привлекло маленькое животное, Котенок, однако всем своим обликом и с размерностью частей тела, похожий на взрослого кота. Да и котят таких маленьких не бывает. Котенок был чуть больше мышки размером. Коля наклонился был, чтобы схватить малыша, но в этот момент мимо него прошел человек в поношенной студенческой шинели. Занятый своими мыслями, человек не обернулся и не заметил Колю. Но Коля сразу узнал своего невольного тезку и бывшего друга Андрея Берестова чье имя по нелепому стечению обстоятельств в разгар революционных событий в Крыму он взял, чтобы спастись от матросов, охотившихся за офицерами с немецкими фамилиями. Коля не хотел встречать Берестова, потому что встреча обязательно потребовала бы объяснений. Впрочем, в тот момент он об этом не размышлял, а сжался и инстинктивно замер. Рука его тем временем схватила котенка, который пищал и мяукал высоким, как у комара, голосом и даже пытался царапаться, то есть вел себя как взрослое животное. Коля готов был отбросить котика в сторону, но боялся привлечь этим внимание Берестова, потому терпел, когда миниатюрные коготки чувствительно рвали кожу. Андрей скрылся в подъезде, к которому как раз и направлялся Беккер. Пронесло. «Ах, спасибо, молодой человек!» – послышался рядом высокий голос. Чрезмерно очкастый сутулый мужчина в длинном черном пальто стоял рядом с Беккером. «Я уже отчаялся. Я думал, что этот стервец сбежал окончательно». Очкарик вытащил сопротивляющегося котенка из руки Коли. Тот и не подумал смириться и продолжал рваться на волю. «Вам понравился мой малышка?» — спросил очкарик. «Вы не поверите. Месяц назад он был самым обыкновенным помоечным котищей, и перед ним трепетали даже псы. И вот сохся. Сохся, Очкарик сунул котенка в боковой карман пальто. Карман оттопырился и стал вздрагивать. Очкарик протянул тонкопалую кисть Коли и представился. «Мельник, можете называть меня Миллером в зависимости от политических симпатий?» «У меня нет политических симпатий», – осторожно произнес Коля. «Я ваш должник», – сказал Миллер Мельник. «Кстати, у меня есть самый настоящий кофе, вы не поверите. Мой коллега». Седостром прислал мне снарочным из Стокгольма. Приятно, когда я тебе помнят, коллеги». В Коле проснулось любопытство. «Все равно Фанни будет ждать его наверху, а настоящего кофе хотелось, давно он не пробовал». «А вы на каком этаже живете?» – спросил Коле. «Еще не хватало прийти к этому кошачьему чудаку и встретить там Берестова». «На четвертом». «Отлично. Так пойдете?» «Пойду». Но вы не представились Андрей Андрей Берестов Какое смешное совпадение Один шанс из миллиона Вы представляете, подо мной, точно под моей комнатой Обитает Андрей Берестов Я с ним знаком Но, к сожалению, он не биолог, а историк Даже этот, он копается в земле, археолог Они вошли в грязный Ну, не хуже других московских подъездов Вестибюль Дом был небогат для мелких чиновников «Вы не поверите, как мне повезло!» — сказал Миллер Мельник, когда открыл дверь в черный коридор. Он быстро захлопнул ее за спиной и выпустил котика из кармана. Тот умчался во тьму. «Держите меня за руку!» — велел Мельник. «Вы можете себе представить, что в квартире всего три комнаты, и две из них занимает красный командир, настоящий красный командир. У него есть деревянная кобура и сапоги, страшно скрипят». Он так боится грызунов, вы не представляете. Вы боитесь грызунов?» Мельник открыл дверь к себе в комнату, и в нос Коли ударил запах крысиного логова и кошачьей мочи. Под ногами началось какое-то шевеление. Мельник круговыми движениями башмака загонял какую-то живность внутрь комнаты, хлопнула дверь. Коля жестоко раскаивался в том, что согласился на кофе. Трудно было представить себе человека, который может распивать кофе в такой атмосфере. Мельник пробежал рядом с Колей и широким жестом оттянул в сторону плотную штору. Сразу стало так светло, что на секунду Коля зажмурился. Он огляделся. Комната была велика, потолок высок. Вдоль одной стены на высоту человеческого роста одна на другой стояли клетки. В них бегали, лежали, спали, дрались, жрали маленькие животные. Коля разглядел мышей размером с тараканов, крыс размером с мышей, котят или махоньких кошек, собаку ростом с белку. Это был игрушечный мир, но мир живых игрушек из какой-то старой сказки то ли у Адоевского, то ли у Погорельского, а может, у Гофмана. «Вы их здесь выводите?» спросил он. «Должен сказать, — ответил Мельник, что вы сейчас видите перед собой крупнейшего испытателя нашего времени». «Беда моя в том, что я родился и живу в этом диком несчастном государстве, где никому нет дела до моих исключительных достижений». Мельник был доволен собой. «Вы можете уменьшать животных?» – спросил Коля. «Это может сделать каждый», – сказал Мельник. «Но я знаю, как устроен атом». «Вы знаете, как устроен атом?» Только тут Коля увидел большой стол, который занимал треть комнаты. Стол был накрыт брезентом. Коля рванул за край брезента. «Сам не мог бы объяснить, почему он так сделал». «Стой!» — закричал Мельник. «Стой! Это же ценное оборудование! Я такого больше не достану!» Под брезентом оказались микроскопы, ряды пробирок и приборы, незнакомые Коле. «Еще один махинатор», — сказал Коля. «Клянусь вам, это величайшее достижение в биологии! Я могу уже сегодня уменьшить любое животное!» «Зачем?» – спросил Коля. «Какого черта? Кому нужно ваше открытие?» «Любое открытие нужно. Если оно великое, нужно вдвойне. Представьте себе, сегодня в Москве или Петрограде трудятся подобные мне гении. Один разрабатывает лучи смерти, второй – бомбу, питающуюся энергией атомного ядра». «Я пошел», – сказал Коля. «Играйте в своих мышек». Мельник выбежал за ним в темный коридор. Коля открыл дверь на лестницу и выглянул наружу. Он угадал. Дверь этажом ниже как раз отворилась. «До встречи, Давид Ленчич, сказала Фанни, выходя на лестницу. «Может, купите кошечку? У меня катастрофа с деньгами», — просил в спину мельник. «Нет у меня денег», — прошипел, обернувшись, Коля. «Вы кофе не выпили», — обреченно произнес Миллер мельник. Коля побежал по лестнице следом за Фанни. Он догнал ее на улице. По дороге домой Коля попросил Фанни рассказать, кто живет в той квартире. Фанни назвала Давида леончича и сказала, «Еще там милая молодая пара, Андрей и Лидочка. Только я не знаю их фамилии». Коля рассказал Блюмкину об ученом чудаке. Тот посмеялся вместе с ним. «Котики из атомов? Чудо! Наша страна замечательный сумасшедший дом. Маленький, говоришь». На том разговор и закончился. Но при встрече с Феликсом Эдмундичем Блюмкин не применил рассказать о смешном ученом.